В лесу было прекрасное утро. Дрозд насвистывал в кустах под дубом, а карп время от времени поигрывал водой в ручье. Было тихо, солнце пробивалось сквозь ветки, сверкало в капельках росы, а у реки от земли поднимался туман. День обещал быть тёплым, но пока стояло нежное, ясное утро. Белка проснулась очень рано и вдохнула запах сосны и сирени. Потом она болтала ногами в ручье и спрашивала себя, будет ли когда-нибудь день прекраснее этого. День, когда будет много белого снега, или день с черными тучами вдалеке и с ярким солнцем на небе и такими прекрасными молниями, что их захочется схватить руками. Рядом с ней лежал листок бумаги, и она решила написать письмо. Ей захотелось кому-нибудь что-нибудь рассказать, но что и кому она не знала. Она взяла ручку и написала: «Дорогой» и остановилась. Ей хотелось написать всем: альбатросу, кошалоту, быку, землеройке, поздравить их или пригласить куда-нибудь или спросить, был ли у них когда-нибудь такой же прекрасный день. Но она не знала, с кого начать. Задумавшись, она закрыла глаза. Она представила себе пустыню, и ей стало жарко. Она поискала тень у скалы и заснула. Вдруг её что-то разбудило. Мимо солнца проплывало маленькое прозрачное облачко. Белка вспомнила, что она собиралась сделать, и схватила ручку. Я напишу муравью, решила она. И какая разница про что? Она прочла то, что уже написала. Дорогая белка. Белка наморщила лоб. Дорогая белка. Она сама так написала. Но тут она вдруг поняла, про что написать дальше. Ты раздумываешь, был ли у тебя когда-нибудь такой прекрасный день? Я отвечу тебе не было. Пока. Ты сама. Странное письмо, подумала белка. Но всё равно отправила его. Позже лёгкий ветерок принёс его назад. Она быстро открыла конверт и прочла: "Дорогая белка, большое спасибо за письмо. Я только хотела сказать тебе, что на свете столько всего, чего у тебя ещё не было, и не сосчитать. Пока, ты сама". Белка взглянула на небо, на ветер, на кусты, на воду на ручку и на свою руку. Дрозд молчал, а карп скрылся в глубине. "Что за день", подумала белка и закрыла глаза.